Отношения в двойке Артема, когда он по просьбе Дока взял к себе Риту Манит, сначала были напряженные. Лид дулась на Артема, она была изначально против. Потом поняв, что Артем ничем не выделяет темноглазую стройную спортивного телосложения Риту, успокоилась и ее обида сгладилась сама собой. Рита со своей стороны держалась доброжелательно и ровно и постепенно две девушки подружились». Артем быстро понял выгоду от вхождения третьего глейдера в команду. В три глейдера удавалось погрузить восемь туш, и за два рейса группа доставляла их шестнадцать. Две с половиной отходили лид, полторы туши падал Рити, двенадцать туш успевал переработать Артем. Работая под разгоном, как называл свое новое состояние землянин, он успевал разобраться за рейс с шестью тушами, тратя на каждую не более 35 минут. При этом группа успевала сделать рейс за 5 часов. В третий рейс перед заходом солнца Артем летал один и привозил еще две туши, так как обе напарницы ввалились с ног. Таким образом, заработок Артема в день вырос до 25 тысяч с учетом того, что треть уходила доку как владельцу базы. К этому времени, когда реконструкция базы была завершена и инженер улетел, Артем имел на счете чуть больше 250 тысяч и под 200 тонн мяса с данного доку. Следующая неделя принесла Артему полный расчет с доком, хотя он и не настаивал, но в день, когда на его балансе количество тонн достигло цифры 300, кивнул Артему, что видел, и выкинул учетный лист. Сумма на счете землянина перевалила за отметку в 4 сотни и продолжала расти. Док был доволен, на базе в день готовилось как минимум 50 туш буйволов, и его дела, как и баланс на счете, шли вверх. Прошло 17 дней с прилета первого грузовика. В холодильниках базы лежало почти полторы тысячи тонн мяса. И, прикинув ситуацию, док связался с поселком и заказал средний грузовик через три дня, рассчитывая забить его до предела. Пилоты охотно брали перегруз, так как за него у них шла премия. Рони. Обратился к главе поселка и представитель в нем же корпорации «Неаромик» роник Коксу Док, когда закончил заказ грузовика и сбросил заявки людей, живущих на базе. «Говори, время дорого». «Что у тебя с людьми?» «Один хочет слетать к тебе в поселок и колонизационный центр». «Проветрится, говорит, хочет осмотреться». «Парень толковый, в день бьет двадцатку тонн, в работе зверь». «Удержи его, если так хорош». Он, скорее всего, вернется, но дело не в нем. Можешь помочь с людьми. С этим тяжело. У меня из сорока баз не укомплектована людьми ни одна. Пятнадцать баз пустуют, как та, что ты прибрал к рукам. Лицо Фокса в мониторе связи нахмурилось. Даже не знаю, чем тебе помочь. — Док, корабль с колонистами будет через месяц, но там из шести тысяч ромику дадут не больше пяти сотен. На меня придется сорок человек. Вот такая ситуация. Ты ведь хочешь свободных невольников, при этом нормальных. — Сколько? — Не могу, нет людей. Фокс отрицательно помотал головой, но по взгляду док понял, что вариант Рони есть. — Рони, мы с тобой седьмой год знакомы. Тут вроде бы ганса рабов у контрабандистов отбил. Работали на плантациях в глуби континента. Я их видел. Семнадцать более или менее вменяемые. Провели реабилитацию в медицинском центре. Двенадцать желают начать новую жизнь и готовы подписать договор с неоромиком. Четверых могу дать. Полная блокада памяти? Нет, память полностью стерли и поверх наложили чужую. «Я их оформил, как новичков». Док до конца кухни Рони Фопса не знал, но говорили, что он крутит приличными деньгами и связан с людьми высокого полета. «Если ты гарантируешь, что, конечно, беру». «Шестьдесят штук, и они твои». «Хорошо». Док не собирался торговаться и согласно кивнул. «Сделаем частный договор со мной на год». «Я решил еще один твой вопрос, но были большие расходы и вынужден повысить цену еще на сто тысяч», — поднял на Дока глаза Ронни. «Рвешь с меня куски», — Док хмуро улыбнулся, но согласно кивнул. Речь шла об оценке базы Дока после ремонта. Док, вложив свои семьсот тысяч в оборудование и расширение базы, фактически увеличил ее объем в четыре раза». Обдумав ситуацию, он договорился с Ронни Фопсом, что тот, заплатив нужным клеркам, переоформит стоимость базы, увеличив ее тоже в 4 раза. Таким образом, база теперь оценивалась после того, как Ронни решил вопрос положительно в 10 миллионов 800 тысяч. Док, когда возникла у него такая идея, сразу выкупил базу у корпорации и по договору Купли следовало, что если Док решит вернуть базу корпорации через любой срок, то она обязуется ее выкупить за 80% ее цены. Таким образом, провернув эту сделку с Рони и заплатив ему за это 1,5 миллиона, Док мог вернуть базу неаромику и получить 8 миллионов 600 тысяч кредитов. Док на этом деле, вложив 5 миллионов своих личных средств, словил чистыми еще три с половиной миллиона. «Ладно, если у тебя все, то пока...» — Ронни Фобс, увидев, что Док решил с ним все свои вопросы, отключился. На самом деле эту идею родил Док не сам. Ему ее подсказала Ленца, в которую бывалый охотник был влюблен, считая, что наконец нашел свою половину — Ленцу тоже, в общем-то, устраивал Док Март. Быстро сообразив расклад на базе и определив Дока как способного и сильного мужчину, она к нему примкнула. Пара получалась подстать друг другу с доходом при добыче на базе в полсотни туш в день под 2 миллиона в месяц, из которых десятая часть шла Ленце на счет из заработков пары. Со временем Ленца рассчитывала на увеличение доли до половины, женив на себе дока, но тот, хоть и был влюблен в женщину, упорно говорил о годичном испытательном сроке совместной жизни. Глава 13. Для Артема все эти 17 дней слились череду из сна, работы в состоянии разгона, сам разгон, перехода, опять сон с небольшими перерывами на еду, души, бессмысленные разговоры. На утро 18-го дня, когда за завтраком в столовой док объявила прилете через пару-тройку дней среднего транспортного грузовика, равнодушие с Артема слетело, как и желание побольше заработать, раз уж больше делать было нечего. За эти дни его тело окрепло. Постоянный тяжелый труд на воздухе вместе с обильным питанием и большой скоростью движения жизненной энергии темно-зеленого цвета из-за насыщенности и большой концентрации в системе сделали тело Артема сильнее. За это время сила и выносливость любого новичка выросла в два, а то и в три раза, и напарницы Артема летали с ним на все его три рейса, но Артем чувствовал, что достиг предела своего физического развития. При своем небольшом росте он раздался в плечах, плотность мышечной ткани возросла, тот немногий жир, который он имел раньше, исчез вообще, и походка приобрела легкость и динамичность. Артем чувствовал, что справится как с ребенком, с превосходящим его на голову по росту и в два раза шире док Мартом, хотя тот был далеко не слабым человеком, прожившим в таком изматывающем и тяжелом труде много лет. Система жизненной энергии Артема теперь разительно отличалась от первоначальной. Силовые линии и узлы выросли в диаметре в два раза и вмещали в себе как минимум в четыре раза больше энергии, чем раньше. А учитывая, что концентрация теперь была предельной, а цвет темно-зеленым, почти черным, и текла она в три раза быстрее, чем раньше, не требуя для этого никакого разгона, то Артем и сам затруднялся оценить объем своей жизненной энергии в системе. Вместе с телом и жизненной системой у Артема пропорционально выросли узлы и силовые линии, ранее бывшие голубого цвета. Они тоже увеличились в два раза по размеру, а цвет этой системы изменился с голубого на темно-синий. Скорость в этой системе тоже возросла. Артем интуитивно догадывался, что это не промежуточная система, как сказал ему черный кот, но настоящего ее назначения и функции не знал и не понимал. Догадывался только, что эта система, обособленная от системы структуры сознания темно-желтого цвета, пылающей прозрачным огнем и тоже пропорционально увеличившейся. Заняться изучением системы Артема не было времени, так как слетав три рейса и привезя группой 24 туши, он хоть и не уставал, но очень сильно нуждался во сне, организм развивался и переходил на новые ритмы работы и требовал отдыха и сна. Заканчивали они теперь раньше, и Артем, разогнав системы, приняв душ и раздевшись, сразу ложился спать и дрых без задних ног до следующего утра. Постепенно нужда в продолжительном сне начала спадать, подтверждая мысли Артема, что он подходит к пику физической формы, которого можно добиться, имея его начальные данные. «Значит, через два дня?» — Артем посмотрел на Дока, тот кивнул в ответ. По договоренности с доком Артем не афишировал своего желания съездить в поселок и колонизационный центр, чтобы убрать соблазн у других. «Я жду, не дождусь своего нового вулкана!» Стан и Юта, как все ожидали, наконец сошлись, Юта перекочевала в каюту Стана. Теперь они брали себе вулкан, оставляя одного ската, а второй они продали доку и покупали новое оружие и еще кое-что по мелочевке. Они выглядели довольными друг другом и жизнью. «А ты что, не возьмешь себе что-нибудь помощнее твоего ската?» — поинтересовалась у Артема Юта. «Да вроде пока хватает», — равнодушно пожал плечами Артем. Настрое мы готовим в день 24 туши за три рейса», — объяснила за Артема Рита. «И так едва успеваем вернуться за час до захода солнца. Нам слит удается на двоих заготовить за день восемь, иногда девять туш, остальное идет Артему». «Ты не поверишь, но Артем, сделав свою работу, залезает в свой глейдер и дрыхнет, как младенец. Говорит, что ждет нас. Совсем обленился. Девушки рассмеялись. Пятнадцать туш готовил только док. Это было очень много и требовало немало сил и труда». «Спит?» — действительно не поверила Юта и удивленно раскрыла глаза. «Ага». «Артем, если ты днем спишь, чем же ты занимаешься по ночам?» Шуточки о неприступности Артема и его нежелании вступать в сексуальные отношения уже стали привычными. «Сплю». Артем бы и сам с удовольствием повалялся на кровати с Ритой. Девт Лит не требовала ничего взамен, и этим нравилось Артему больше, да и фигурка у нее была получше. Но, возвращаясь в свою каюту и, приняв душ, валился на кровати и спал до утра». Это немало огорчало девушку, которая чувствовала, что нравится Артему, и каждый вечер ждала от него звонка. — Ладно, — закончил трапезудок, — мы с Ленцей отчаливаем, встретимся за ужином. Пока жители базы потянулись из столовой на выход. Следующие два дня Артем решил поднапрячься и поработать в полную силу. — Девчата, у меня к вам просьба. Три ската резво вышли из ущелья и пошли в саванну, — говорил Артем по образованному лид-персональному каналу. «Выкладывай. Наконец-то решился пригласить меня к себе в гости вечером?» Рита перекочевала жить к Лит, и девушки теперь спокойно шутили между собой Артемом на эту тему. «Я с удовольствием, но вас двое, а я один», — привычно отшутился Артем и сказал уже серьезно. «Я улечу с базы вместе с этим грузовиком. Об этом никто не знает, кроме Дока и Ленца, и не должен знать, пока я не улечу». «Хочу осмотреться в поселке и съездить в колонизационный центр, глянуть там что к чему, так что вы станете полноценной двойкой». «Жаль, ты вернешься?» «Не знаю, скат я продам доку, оружие тоже, если буду возвращаться, то куплю себе новое помощнее». «Разумно, там оно дешевле», — согласились напарницы. «Просьба моя в том, что я хочу сегодня сделать три рейса побыстрее и пораньше освободиться». Артем собрался сегодня вызвать черного кота и переговорить с ним. Сам он пока не видел, куда дальше развиваться, и хотел переговорить с черным, как он называл его кратко. «Я буду работать в полную силу», — предупредил девушек Артем. «Потом, если у вас останется время, вы слетаете в четвертый рейс сами, хорошо?» «Ну, давай попробуем», — согласились напарницы, Алид добавила. — У меня к тебе одно условие, у меня тоже, — следом сообразила Рита. — Какое? — Мне любопытно, что ты скрываешь от меня в своих штанах. — Ага, так уедешь с концами, и мы останемся до конца жизни заинтригованными до потери пульса. Девушки звонко рассмеялись. — Я сегодня не могу, и остается только завтрашняя ночь, а вас двое, — решил отбояриться от девушек Артем. «Лид, делим ночь на две равноценные половины?» «Я согласна на то, чтобы Артем завтра переночевал у нас в комнате». «Разговор девушек Артему не понравился». «Артем, ты согласен на наши условия?» «А если я не оправдаю ваших надежд?» «Ты их уже не оправдал, но зато не будет этой тайны, и мы спокойно состаримся и умрем». Незинтригованные до крайности, девушки дружно рассмеялись. «Договорились, бьем восемь, как обычно». Артем разогнал свою жизненную энергию до предельной скорости, плотно забил желудок, проглотив несколько кусков мяса, прихваченных с собой по обыкновению, и погнал скаток к первому месту, где они обычно охотились на предельной скорости. Девушки помчались за ним, отстрелявшись как обычно, группа подкатила к первой партии из восьми буйволов. Дело слушалось идеально, навыки были выработаны, нож сам пел и надсекал тушу в привычных местах. Артем, пока каждая из девушек управилась тушей, успел разобраться с шестью. Три рейса в этот день закончили в семь часов, со счетом 18 Артему шесть туш разделили между собой девушки. «Вы еще успеете сделать рейсы, привезти по туши или три на двоих». Артем выгрузил свой глейдер и пожелал удачи напарницам в их первой охоте без него. Будет три на двоих!» — девушки вылетели из бокса, помахав Артёму рукой. Артем без спешки вымыл мощной струей воды глейдер, вычистил, как обычно, ружье и, закончив с делами, отправился в столовую. Аппетит у землянина отсутствовал, но, предвидя передачу черному одного эргоэнергии, это было сейчас для Артема не столь уж и большой потерей, плотно подкрепился и, набрав тарелку еды, ушел в свою комнату в душ после трудового дня и смыв пыль, Артем проверил состояние своего организма и, мысленно представив образ черного кота, несколько раз громко, опять же мысленно, позвал того к себе. Буквально через секунду в каюте вспыхнул легкий туман, сгустился и преобразовался в знакомое Артему существо. Землянин был готов к появлению существа и смог разглядеть все стадии появления черного внутренним зрением, комбинированным с простым. «Я здесь». Существо приблизилось к Артему и с интересом его разглядывало. «Вижу, пребывание в этом мире пошло тебе на пользу. Ты изменился». «И тебе привет». «Здравствуй. Я так понимаю, ты вызвал меня не просто так. Есть поручение для меня?» Закончив разглядывать Артема, Черный перешел к делу. «Нужен совет и ответы на кое-какие вопросы. Эрк энергия я дан, только получив исчерпывающие и удовлетворяющие меня ответы». Артем сам с интересом разглядывал черного и составил о нем примерное представление, но отложил обдумывание увиденного на потом. «Некоторые ответы стоят дороже, чем один эрк. Раз я тебя вызвал, то согласен тебе его дать, а раз ты появился, то согласен на минимальную плату в один эрк». «Логично, но сначала я бы хотел узнать, какие тебе нужны ответы». Первый вопрос. Артем тоже считал нужным вести разговоры по делу. Что это за система, которую ты назвал промежуточной частью? Артем показал на темную синюю систему. В чем ее функция? «Это действительно часть структуры сознания. В разных мирах она называется по-разному и есть у любого представителя твоей расы, но в разном состоянии, от зачатков до очень больших, но последних единицы. У тебя зачаточная, но это поправимо». Простыми словами, понятными и тебе, это система магической энергии, но тут магического и сказочного нет и капли. Я так говорю тебе, потому что это самое близкое понятие для тебя. Вся энергия структуры сознания одинакова по значению, но у некоторых рас имеются узлы, которые из общей массы этой синергии выделяют более легкие фракции. Это твоя желтая энергия и более тяжелые фракции энергии, образующие у тебя магическую систему. Упрощенно магической энергией эту фракцию называют потому, что она ближе к материальному миру и позволяет создавать из себя предметы. При определенных условиях или конструкции заклинаний, являющихся спусковым курком энергетических преобразований или воздействий в реальности. «Сами по себе заклинания тоже могут воздействовать на объекты». Черный приблизился к Артему. «С моей точки зрения это наиболее полный обстоятельный ответ. Я могу получить свой эрк?» «Полным я бы его назвал только тогда, когда ты добавил бы к своим словам пару заклинаний, научив меня ими пользоваться, и способ, приемлемый для меня, с помощью которого эту систему можно развивать». «Многовато за один эрк». «Ладно, пока ответь мне на второй вопрос, а там посмотрим», — уверенно взял нити разговора в свои руки Артем. «Что ты можешь рассказать мне о желтой энергии структуры сознания? Я и сам догадываюсь обо всем, но хотелось бы точного и ясного ответа». Энергия пси, или ее еще называют ментальной энергией. Это более высокая легкая фракция энергии структуры сознания, и так как она дальше от материального мира, то легче проникает в более высокие планы бытия. Но при этом ею можно манипулировать и в материальном мире. За счет энергии сознания ты видишь меня в надреальной плоскости, при этом твое тело видит органами зрения в реальности, хотя это несколько грубое сравнение, но это так. С помощью этой энергии можно делать необычные вещи с точки зрения, не владеющего этой энергией и знаниями о ней существа. Мысленно протяни руку к листу бумаги, лежащему у тебя на столе. Артем выполнил пожелание черного листок бумаги, омыл поток желтой энергии структуры сознания. «Теперь сконцентрируйся на листе и подними его в воздух». Артем сконцентрировался, до этого размытая, почти едва видимая энергия сформировалась в прозрачный щуп. Артем потянул им листок вверх, и листок поднялся в воздух. «Тренировать ее можно подобными приемами, работая ею. Я достаточно рассказал и показал для одного эрка». Артем сам считал, что на настоящий момент узнал прилично, в любом случае, больше того, за что заплатил Эрк в первый раз. Я согласен, но у меня есть еще вопросы. Расчитайся, и мы продолжим. «Держи!» Артем мысленно представил шар и его цвет, по которому определял концентрацию. Образовалась тонкая силовая линия, на ее конце образовался шар, и когда концентрация энергии достигла нужного цвета, Артем мысленно оборвал связь с шаром. Черный, как только линия Артема исчезла, тут же впитал в себя энергию, бросив к ней свою силовую линию, и засветился явно ярче. Потеря энергии отозвалась головной болью, но слабый, Артем быстро оправился. Потеря примерно десятой части ментальной энергии сейчас для него была безопасна. «Время ценно. Перейдем к делу». Черный, получив один энерг ментальной энергии, не только стал чуть ярче, но и, как показалось, Артему чуть больше. Но это впечатление было слишком субъективно, и он его отбросил. «Я понял, что систему развивает ее активное использование». С жизненной пси-энергией пока понятно, но с энергией, состоящих из тяжелых фракций, я так ничего и не понял. Кроме того, я бы хотел иметь книгу или иной источник знания о развитии и практическом использовании всех трех систем с реальными примерами. Достаточно начальных знаний, приемов и заклинаний. «Сколько ты готов заплатить?» Одномоментно Артем прикинул, что в его структуре сознания еще примерно десяток эргов, в прошлый раз у него было не больше двух, и один он отдал и решительно произнес «могу дать восемь или даже девять, если это безопасно для меня и сохранит мои структуры, но если сделка стоящая». «Девять эргов. Ты восстановишься примерно через два часа. Мне надо подумать». Артем почувствовал, что Черный очень заинтересован и обдумывал, как ему остаться с выгодой. «Скажи мне, а есть ли способы хранения энергии?» «Можно ли мне накопить ментальную, магическую или жизненную энергию, а потом ими воспользоваться или, к примеру, обменять их у тебя на что-либо нужное мне?» «Очень хороший и своевременный вопрос. Цена один эрг и получишь ответ. Это нужно не только мне, но и тебе. Ведь я могу накопить энергию и приобрести у тебя что-нибудь нужное мне. Это поможет торговле между нами». Артем улыбнулся. «Пол-эрго в таком случае». Ты что-нибудь решил по моей первой просьбе насчет книги или чего-то подобного? Жизненная энергия может передаваться только между носителями тел, и объем ее хранения и выработки зависит только от объема системы другого живого существа. Ментальную энергию можно передать, но без структуры сознания она быстро рассеивается, и если этой энергией не воспользоваться, она пропадет. «Энергию тяжелых фракций структур сознания хранить можно, но она со временем тоже рассеивается, хотя и не так быстро». Черный помолчал и через секунд десять продолжил. «Я вложу тебе в голову, подобно гипнопрограмме, несколько простейших магических заклинаний с примерами, несколько простейших приемов владения пси-энергией и информацию о возможностях хранения и передачи энергии». Это будет равноценная сделка, так как если ты будешь считать меня обманщиком, то не вызовешь в следующий раз. Ты мне передаешь все девять эргов. Разумно. Тогда создавай ментальный шар и накачивай его до максимального размера и передай его мне. Ты однозначно потеряешь сознание, и я смогу в него проникнуть и образовать в структуре твоего сознания небольшой узелок, Чтобы он заработал, тебе просто будет достаточно вспомнить нашу сделку и подумать слово «код». Тогда узел раскроется, и ты сможешь многократно туда обращаться, как книги, но только она будет в твоей голове. Кроме того, ты сможешь туда вкладывать и свои знания. Я считаю, что девяти эргов платы за создание этого узла и вложенных в него знаний недостаточно, но ты сам решишь. «Стоит или нет эта доплата, и если стоит, то сколько?» Договорились. Артем реально считал, что потеря девяти эргов для него восполнима, и если даже его обманут, то стоило попробовать. Он мог получить, на его взгляд, много, а потом еще столько же додумать сам, как это получилось с жизненной системой. «Начинай!» «Погоди, у меня есть еще один вопрос. Что еще?» «Скажи, можно ли мне вернуться назад в свой мир?» «Можно, но для этого нужно уметь создавать порталы и иметь необходимый объем энергии. Я тебе в этом помочь не могу, но ты сможешь сам со временем овладеть знанием перехода между мирами и вернуться в свой мир. Пока же у тебя крошечный запас энергии, и тебе это недоступно». Черный хотел сберечь время и говорил быстро, а потом вернулся к своему. «Начинай, будем ценить время». Артем создал ментальную силовую линию и выдал из ее конца шарик. Прием был ему известен, и это быстро удалось. Потом разогнал максимально жизненную систему и начал мысленно надувать шар ментальной энергии, Она послушно в него потекла. За полчаса он довел шар до диаметра в половину метра и вогнал в него столько, что от напряжения висел на краешке сознания. Потом обрезал мысленными ножницами пуповину, ведущую к шару. «Осталось еще чуть меньше эрга у тебя и одиннадцать эргов в шаре», — услышал он мысленный посыл черного перед тем, как потерять сознание. Очнулся Артем с сильнейшей головной болью и слабостью. Мысли в голове едва шевелились. Черного уже не было. Собрав всю свою силу воли и вспомнив о сделке, землянин мысленно прошептал слово «кот», тут же перед его внутренним взором возникла книга и раскрылась. Артем не стал ее читать, слишком уж болела голова и, просто пролистав, захлопнула, чего та исчезла. Убедившись, что кот честно выполнил сделку, он начал мысленно разгонять жизненную энергию в системе, стараясь как можно быстрее восстановиться. Делая без помощи Артема шло на лад, но помощь пошла на пользу и через полчаса слабость исчезла, а головные боли прошли. Взглянув на часы, они показывали час ночи, Артем понял, что провалялся без сознания как минимум три или четыре часа. Пустой кишечник недовольно урчал, и Артем подкрепился, опустошив тарелку и выпив пару стаканов воды из графина на столе. Самочувствие приходило в норму. Энергии в системах возвращались к своему темному цвету, и, погоняв минут 20 энергии в системах и добившись, чтобы они неслись с максимальной скоростью, Артем спокойно уснул. День, по его мнению, был прожит с толком. Получена новая информация, которую следовало тщательно обдумать, проанализировать, сопоставить с другими данными и постараться выжить из нее максимум возможного. Глава 14 Проснулся Артем, как и все последние дни, в прекрасном настроении, что говорило о том, что он полностью восстановился». Так оно и было. Взглянув на свое тело и сконцентрировав взгляд на нем, Артем дождался, когда перед ним развернулись все его системы. На это ушло все полминуты. Землянин, убедившись, что концентрация энергии в системах максимальная, то есть темного, почти черного цвета, разогнал энергии до максимальной скорости. От пятиминутного разгона настроение и состояние Артема только улучшилось, и он перевел свой взгляд с себя на комнату, отчего вид его систем пропал и растворился. Артем сладко потянулся, пару минут полежал, наблюдая за лучиками утреннего солнца, проникающих сквозь бронированное окно, маскировочную сеть с защитной решеткой и, решив, что пора, начал вставать с кровати. Душ принес свежесть». Закончив с простыми утренними процедурами, Артем натянул комбис и отправился в столовую. На часах импланта перед внутренним взором стояло 7 часов 40 минут. В столовую все уже собрались и, поздоровавшись, Артем набрал себе вареного мяса, галет и кружку бодрящего напитка. Как только перешли с коллективного на индивидуальный принцип работы, док на складе откопал старинный кухонный комбайн, похожий на шкаф, и установил его в столовой, подчинив Искину базы. Это решило проблему готовки пищи. Искин готовил несколько простейших блюд, но все же это было лучше, чем есть сублимированные концентраты. Кто хотел, мог сам сготовить себе или на всех членов базы, но пока таких желающих не находилось, так как все предпочитали больше проводить времени на охоте, чем на базе. Людей звал к себе золотой телец наживы, и они бежали за ним. Тем более, что Искин следил за калорийностью и качеством пищи, и она была хоть и простой, но достаточно вкусный за завтраком в столовой обычно были кратки привет привет как дела нормально у тебя как обычно гиены шакалов многовато постреляем сегодня гиены шакалов просто отстреливали время от времени чтобы спокойно работать возиться с их шкурами никто не хотел проще было ободрать одного буйвола и получить две с половиной тысячи кредитов чем возиться с пятью гиенами или шакалами Гиены и шакалы быстро привыкли к низкочастотному сигналу и, хотя близко не подходили, но могли выкинуть шутку, подкравшись, незаметно оторвать кусок мяса от туши, а то и вообще броситься на охотника. Постреляв для острастки пяток гиен и разогнав шакалов, двойки их туши не забирали, радуя самих же гиены и шакалов трупами соплеменников, над которыми шла постоянная грызня за лучший кусок. Артем позавтракал и спустился в бокс для вылетов, закинул все оружие в скат, собрался сам и, дождавшись, когда Лид создаст общий для их группы канал, подключился к нему. «Поехали?» «Ты сегодня проспал?» — голос Риты. «Я готова». «Да, потопали», — голос Лид. «По обычному маршруту?» «Есть повод поменять?» — спросил Артем. «Да нет». «Как вчера слетали?» Как и говорили, три туши на двоих. За разговорами глейдеры группы вылетели из бокса и пошли вдоль горного потока на дне ущелья в сторону саванны. «Ты сегодня тоже хочешь опять пораньше освободиться или до темно?» «Это зависит от вас». «Значит, о своем обещании помнишь. Хорошо. Тогда делаем три быстрых рейса, как вчера, и на базу. Нам шестерых на двоих хватит». «Можно и четыре сделать». «Нет, Артем, такой номер у тебя не пройдет. Мы сегодня хотим сохранить силы. Заодно приготовим что-нибудь вкусненького». «Значит, решили устроить мне проводы». «А как же, ты хоть и представляешь собой бесчувственный чурбан, но вообще-то наш напарник. Жалко уезжаешь. Привыкли уже к тебе». Впереди стадо, и пора заняться делом. За разговорами вышли на свою обычную утреннюю точку. Работу завершили, как и вчера, в семь часов. Артему пришлось опять восемнадцать туш, по три напарницам. Но землянин успел еще пострелять жакалов и гиен на всех точках маршрута, дожидаясь девушек. Разгрузились, привели технику и оружие в порядок. Девушки ушли раньше, оставив домывать глейдер Артему. Сказали, чтобы подтягивался через часик, нужно сготовить ужин и попудрить носик. Артем лишь кивнул в ответ. Закончив с делами, Артем принял душ, надел свежий комбез, старый бросил в стирку и отправился в гости к напарницам. Жили девушки скромно. Артем первый раз попав в каюту к напарницам огляделся и по приказу лиц снял обувь. На полу был расстелен ковер. Отличия от каюты Артема были небольшими, но были. Комната была разделена поперечной гординой и шторой на две части. За шторой окна стояли по правой и левой стене две кровати с прикроватными тумбочками и был расстелен ковер. На окне тоже шторы на всю стену. На стенах над кроватями фотографии и картинки, а на самих кроватях, по три подушки и в симпатичных наволочках. В спальне получалось довольно уютно. У входа в гостиной, так назвала эту часть комнаты Рита, стол, стулья, на полу ковер, с левой стороны, как у Артема, встроенный в стену шкаф. На правой стене полка с парой книгой, коробка стереовизора с квадратиками инфоносителей для него. С малым транспортом заказали, на котором инженер улетал. Привезли его и инфоносители, музыка, фильмы, панорамы. Заметив интерес Артема, объяснила Рита. «В общем, есть что послушать и посмотреть, вот только со временем не очень». «Хватит болтать, у нас мужчина в костях». Лит перенесла в центр прихожей стол, Артем вежливо помог и расставила стулья. «Садитесь, Рита, включай чего-нибудь. Пару минут, надо перенастроить». Стол поменял место. Девушка задвинула шторы в спальню, выключила свет и минуты через три села в полумраке за стол. «Сейчас. Это мое любимое место».